У Чака имелась теория, что женщины сродни механизму, но их поведение абсолютно не поддается логике. Свои рассуждения он подтверждал графиками, рисуя их пальцем на мокром столе. Послушав его некоторое время, я вдруг неожиданно для самого себя сказал, если бы действительно существовало путешествие во времени, я бы знал, что мне делать. А? Ты о чем? Да, о своей проблеме. Слушай, Чак, я попал сюда, я имею в виду в настоящее,